Глава двадцатая Естественно, в эту ночь я не спал. Следующее воскресенье прошло в тумане усталости и беспокойства. Я повел Коди и в соседний парк и, сидя на скамье, попытался осмыслить эту груду несовместимой информации и предположить, с чем я столкнулся. Кусочки мозаики никак не хотели складываться в мало-мальски осмысленную картинку. Даже если бы я сколотил их в более-менее складную теорию, мне это вряд ли помогло понять, где искать моего пассажира. Лучшее, что я смог придумать, это своего рода полусформировавшееся понятие, что темный пассажир, такие как он, слоняется вокруг, по крайней мере, уже три тысячи лет. Но почему мой должен был удирать от кого-то другого, этого я не мог сказать. Тем более, что, сталкиваясь с ними прежде, я не встречал никакой другой реакции, кроме поднятой на загривки шерсти. Мое замечание о новом папочке Льве казалось бы особенно неправдоподобным в приятном солнечном свете парка на фоне орущих детей. Согласно статистике разводов, у приблизительно половины из них были новые папы, и они, казалось, процветали. Я позволил отчаянию захлестнуть меня». что в такой прекрасный день в Майами казалось немного абсурдным. Пассажир ушел, я остался один. И единственное, что я смог придумать, это начать изучать арамейский. Я мог только надеяться, что если кусок замороженных фекалий из пролетающего самолета упадет мне на голову, то это выведет меня из моего мучительного состояния. Я взглянул на небо, но и там, как и везде, меня ждала неудача. И снова практически бессонная ночь, прерванная повторяющейся странной музыкой, которая вошла в мой сон и разбудила меня, так что я сел на кровати, чтобы пойти за ней. Я не знал, почему мне показалась хорошей идеей последовать за музыкой, и даже больше. Я не знал, куда она меня ведет, но, очевидно, я собирался идти. Ясно, что я разваливался, быстро скользя вниз, Серое пустое безумие. Утром в понедельник ошеломленный разбитый Декстер, пошатываясь, направился в кухню. Где на него немедленно и ярощно напал ураган по имени Рита, которая атаковала, махая перед носом огромной пачки каких-то бумаг и дисков? «Мне надо знать, что ты думаешь», — взволнованно заговорила она, что сбило меня с толку, учитывая глубокое однообразие моих мыслей. Ей это совершенно не надо знать. Но прежде чем я смог сочинить хоть какую-то слабую отговорку, она усадила меня на кухонный стол и стала раскладывать на столе бумаги. «Это икебана, которую хочет использовать Ганс», – начала она. «Тут же демонстрируя мне фотографии, которые фактически были готовым гербарием». «Это для алтаря, может быть это чересчур, но я не знаю», – несчастно вздохнула она. Не начнут смеяться от того, что так много белого? Хотя у меня с юмором все в порядке, на ум пришло не слишком много шуток про белый цвет. Однако прежде чем я смог хоть как-то переубедить ее, Рита уже начала перелистывать страницы. — Ладно, — продолжала она, — это карточки мест за столом, которые очень хорошо стыкуются с тем, что делает Мэнни Борг. Может, нам следует отдать их Винсу и Мэнни, чтобы они проверили? — Ну? — О, боже! «Посмотри на часы!» — воскликнула она. И прежде чем я успел произнести хоть какой-то звук, бросила мне на колени пачку дисков. «Я выбрала эти шесть групп!» — объяснила она. «Ты можешь их послушать сегодня и сказать мне, что ты думаешь о них?» «Спасибо, Декс!» Она потянулась ко мне, поцеловала в щеку и направилась к двери, уже намереваясь выполнить следующее дело из ее списка. «Коди!» — крикнула она. Нам пора идти, сладкий. Пойдем. Прошло еще три минуты беспокойства, в течение которых Хастер и Коди прощались со мной, просунув голову в дверь кухни, и только потом входная дверь хлопнула, и наступила тишина. И в этой тишине мне показалось, что я мог слышать, совсем как слышал эту ночь, слабое эхо музыки. И я понял, что мне нужно встать со стула и выйти за дверь с ножом в зубах. выйти в яркий день и найти это, что бы это ни было, смело выступить против и убить его в его же логове. Но я не мог. Сайт Молоха внушил мне страх. И даже зная, как это глупо, неправильно и непродуктивно, совсем не по-декстеровски, я не мог с этим совладать. Молох. Просто глупое древнее имя. Старый миф, исчезнувший тысячи лет назад. разрушенные вместе с храмом Соломона. Это было ничто. Вымысел до исторического воображения. Даже меньше, чем ничто, за исключением того, что я этого боялся. Казалось, что мне ничего не остается делать, кроме как прожить день с опущенной головой и надеждой что оно не захватит меня полностью. Чем бы это ни оказалось. Я устал до мозга костей. И, может быть, это тоже добавляло мне беспомощности. Хотя я так не думаю. Я чувствовал, что нечто очень плохое бродит вокруг, вынюхивая меня и приближаясь все ближе. Я почти чувствовал его острые зубы на своей шее. Все, что я мог, это сделать эту последнюю игру чуть-чуть длиннее. Но рано или поздно я почувствую челюсти на своем теле. И затем я буду блеять, как овечка. бить пятками в пыли и умру. Мне не хотелось бороться. Мне, если честно, почти ничего не хотелось. Во мне остался только некий человеческий рефлекс, который говорил, что мне пора идти на работу. Я собрал диски Риты и вышел из дома. И пока я замыкал входную дверь, белый авалон медленно отъехал от тротуара с такой ленивой дерзостью, что это прорвало мою усталость и отчаяние. И вонзило у меня копье настоящего ужаса, от которого я отпрянул к двери, и все диски посыпались из рук. Машина проехала медленно до знака остановки. Я наблюдал бессильный и оцепенелый. И когда тормозные огни выключились, и машина тронулась с места и поехала дальше, маленькая часть Декстера проснулась и очень рассердилась. Должно быть... Подействовало это совершенно наглое и неуважительное поведение валона Но, видимо, мне действительно нужен был такой удар адреналина в поддержку утренней чашечки кофе. Что бы это ни было, меня это завело так, что прежде чем я решил, что дальше делать, я уже это делал. Я бежал к своей машине и прыгнул за руль. Воткнул ключи в зажигание, завел мотор и погнал за валоном Я проигнорировал знак остановки, проехал через перекресток и увидел машину, поворачивающую направо в нескольких кварталах впереди. Я мчал так быстро, как мне не следует, и увидел, как он поворачивает налево, на федеральную трассу. Я поднажал и погнал еще быстрее, боясь упустить его в сумасшедшем движении в час пик. Я был примерно в квартале от него, когда он повернул на север по федеральному шоссе. Я ехал за ним, не обращая внимания на скрип тормозов и оглушительный аккордок классонов и других машин. Авалон был в десяти машинах от меня, и я воспользовался всеми своими навыками езды по Майами, чтобы подобраться поближе, сконцентрировавшись только на дороге и игнорируя разделительные линии переулков, а также великолепная языковую изобретательность в выражениях водителей из соседних авто. Червячок вернулся, и хотя у него не все зубки были на месте, он был готов к битве, той самой великой битве червей. Примечание декламатора. Битва червей – компьютерная игра. Каждый маленький червячок мечтает попасть на битву червей, где великие кольчатые герои сражаются за пищу чести славы. Я был зол. Еще одна новость для меня. Меня вытащили из моей тьмы, а затем бросили в ярко освещенный угол, где стены сужались, но этого казалось достаточно. Настало время Декстера нанести ответный удар. И хотя я не представлял себе, что буду делать, когда догоню эту машину, я совершенно точно собирался это сделать. Я был на полквартала позади, когда водитель Авалона засек меня, и, сильно увеличив скорость, Резко повернул в левый переулок, где было так мало места, что машина, ехавшая за ним, притормозила и пошла юзом. Две машины за ней столкнулись, и гул сигналов и тормозов проткнул мне уши. Я рванул резко вправо, объезжая аварию, и затем свернул в освободившийся проезд к левому переулку. Авалон был на квартал впереди и набирал скорость, но я вдавил педаль газа и погнал за ним. Несколько кварталов, расстояние между нами не менялось. Когда Авалон догнал поток машин, который шел уже после аварии, я приблизился к нему. Я был в двух авто от него, когда смог различить большие черные очки водителя, который смотрел на меня через боковое зеркало. Как только я оказался всего за одну машину от него, он вдруг резко крутанул руль влево, заставляя автомобиль Выскочить на разделительную полосу и скользя боком вниз к движению встречной полосы. Я проскочил мимо него, так как не успел даже среагировать. Я почти слышал его язвительный смешок в спину, в то время как он катил прочь к Холмстеду. Но я не собирался его отпускать. Поимка этой машины вряд ли даст мне ответы на мои вопросы. Однако мне кажется, что это правильное действие. и я не думал о правосудии или о другом каком то абстрактном понятии нет это было чисто гневным возмущением исходившим из некоего неизвестного закоулка в моем ящерищном мозгу и растекающийся по всему телу примечание ящеричный или рептильный мозг маленький участок человеческого мозга расположенный в основании черепа Называется так из-за похожести на мозг присвыкающихся. Отвечает за первичные функции организма – дыхание и сердцебиение. И основные эмоции, такие как любовь, ненависть, страх и похоть. Рептильный мозг реагирует инстинктивно, и иррационально, чтобы обеспечить выживание организма. То, что я действительно хотел сделать, это вытащить парня из его грязной маленькой тачки и надавать по морде. Желание физически причинить вред в пылу гнева было совершенной сенсацией для меня. Оно было опьяняющим и достаточно сильным, чтобы отбросить в сторону остатки логики и заставить меня пересечь дорогу и продолжить преследование. Мой автомобиль жутко заскрипел, когда я резко вывернул на разделительную полосу и поехал дальше на другую сторону. Огромный цементовоз едва не задел меня. Но я уже был далеко впереди, сидя на хвосте у авалона, на незагруженной дороге в южном направлении. Боги дороги были ко мне благосклонны, я продвинулся сквозь поток постоянно движущихся машин почти на полмили, прежде чем впервые притормозил на красный свет. Несколько машин выезжали из проуков на дорогу, и не было никакой возможности их объехать. Если только я не повторю свой фокус проезда по разделительной полосе. И я так и поступил. Я выехал на разделительную полосу и пересек перекресток, едва избежав серьезного столкновения с ярко-желтым хамером, который совершенно по-дурацки пытался использовать дорогу по назначению. Он сильно накоренился, чтобы не столкнуться со мной, и у него это почти получилось. Я аккуратно стукнул его в передний бампер. и помчал дальше под новые взрывы автомобильных сигналов и вопли водителей. А должен был быть уже где-то на четверть мили впереди, если он вообще еще оставался на федеральной трассе. Я не горел желанием еще больше увеличить разделяющее нас расстояние. Я летел как паровоз в своем надежном и маленьком автомобиле. И через полминуты в моем поле зрения оказались две белые машины, Один был «Шевроле-Сув», а второй мини Моего «Авалона» нигде не было видно. Я на секунду снизил скорость, и тут же краем глаза снова засек его, уезжающего со стоянки позади какого-то продуктового магазина. Он свернул направо. Я мгновенно надавил на педаль газа, развернулся на 180 градусов, проехал два проулка и пончал на стоянку. Водитель той машины увидел меня, увеличил скорость и вылетел на примыкающую к шоссе улицу, удаляясь на восток с такой скоростью, на какую только был способен. Я пролетел через стоянку и поехал за ним. Я проехал за ним через жилой район примерно милю. Затем мы свернули и проехали парк, где программа по уходу за детьми была в полном разгаре. Я подобрался ближе к его машине. И как раз вовремя, чтобы заметить мамашу с младенцем и двумя малышами, уже начавшую переходить дорогу прямо перед нами. Авалон быстро выехал на тротуар, а женщина продолжала медленно идти по дороге, всматриваясь в меня, словно я был доской с расписанием, которое она не могла прочесть. Я вильнул, чтобы объехать ее со спины, но тут один из ее малышей кинулся назад, прямо под мою машину. Я нажал на тормоза, мою машину занесло, и на мгновение мне показалось, что машина скользит прямо на эту медленную группу идиотов, стоящих на дороге и безучастно наблюдающих за мной. Но, наконец, мои шины перестали скользить, я, вывернув руль и поддав газу, пролетел по газону у дома через улицу от парка. Потом выехал на дорогу в облаке травы и помчал за валоном, который был уже далеко впереди. Несколько кварталов, расстояние между нами оставалось прежним, пока мне не представился счастливый случай. Авалон впереди меня проскочил очередной знак «Стоп», и в этот раз за ним погнался полицейский патруль с включенной сиреной. Я не был уверен, следует ли мне радоваться или беситься от такой компании. Но в любом случае, гораздо легче было ехать за мигалками и звуком сирены, поэтому я продолжил преследование. Две машины впереди проделали серию крутых поворотов. Я было подумал, что пора бы поближе подобраться, как вдруг Авалон исчез, и полицейская машина плавно остановилась. Через пару секунд я уже тормозил рядом и выскочил из машины. Полицейский впереди уже бежал по подстриженному газону, на котором были видны следы шин, ведущие за дом и дальше в канал. Авалон был в воде, ближе к противоположному берегу. И было видно, как человек из машины вылез через окно и проплыл несколько ярдов к противоположному берегу. Полицейский поколебался какое-то время, затем прыгнул в воду и поплыл к полузатонувшей машине. Когда он это делал, я услышал звук тормозов позади и повернулся посмотреть. Рядом с моей машиной остановился желтый хаммер, и мужчина с красным лицом и песочными волосами выпрыгнул из него и начал на меня орать. «Ты, ублюдочный сукин сын, ты поцарапал мою машину. О чем, черт тебя, дери, ты думал?» Я не успела ответить, как зазвонил мой мобильный. «Простите», — произнес я, и меня удивило, что этот мужчина с песочными волосами тихо стоял и ждал, пока я поговорю по телефону. «Ты где, мать твою, шляешься?» Требовательно спросила Дебора. На катлервич Ридж, любуюсь каналом, ответил я. Это заставило ее на минуту задуматься, но потом она сказала. Давай, обсыхай, тащи свою жопу к кампусу. У нас еще один труп.